Сидящий за столом Верис Крутил в пальцах крупный рубин. Вот, записал на память. У светлой стены напротив Возникла картина Проносящихся снизу гор. Мельтешение каких-то серых Крылатых козявок внизу, Горгулье, потом панораму Заслонила зубастая Красная морда. Нара! Морда моргнула Выпученным глазом с вертикальным Зрачком и перешла в шею. Длинную шею. Потом алый бок, мелькание крыльев, а затем начался хвост, который тянулся и тянулся. У меня возникло желание пересчитать шипы и погадать на них, любит, не любит. Когда я, наконец, закончилась, оказалось, что горгульи уже почти рядом. Дальше пошли какие-то рывки, летящие в разные стороны оторванные серые конечности, Кружение неба и земли в таком темпе, что через минуту я не смогла бы сказать под страхом замужества за дядей Фирденом, в какой стороне находится горизонт, и вообще, смотрим мы вверх или вниз. Вновь мелькнул алый хвост. Я взглянула на Вериса. Тот был до неприличия доволен собой. Снова показалась красная морда, клацающая челюстями, и, пытающаяся выплюнуть, застрявшая между зубами, оторванное серое крыло. И в этот момент дверь распахнулась, и в кабинет вошел Шаран. Вырез, стоп! — ментально взвизнула я. То ли Ранкар сам сообразил, что делать, то ли мой виск помог, но мурок исчез. Будто и не было. Остался только обалдело хлопающий глазами Шау, уставившийся на пустую белую стену. — Ой, что сейчас будет? — Что это было? Дракон обвел нас требовательным взглядом. «Тебе тоже привет, Шао? Ты откуда?» Жизнерадостно попыталась я перевести огонь на себя. «Привет, Наринель. Я только что видел иллюзию, где была алая драконица. Что это?» «Мои воспоминания об охоте в северных горах». Не соврав ни словом, ответил Верис. «Это леди моя подруга». «Леди такая, с горгульей в зубах. Нормально. Но ведь правда...» И леди, и подруга, и охота, и горы, и то, что это воспоминание. Вот скажи, Вэрис про кристалл, Шао стал бы настаивать, чтобы посмотреть его снова. А так парой коротких фраз декан перевел произошедшее в просто частный разговор магов о былых временах. Шао вздохнул. Его плечи расслабились. Вот только почему я опять чувствую себя виноватой? Подписав у Вериса учебный план, мы быстро ретировались из кабинета. Я не волновалась. Дикан нас не выдаст. Расскажет что-нибудь про то, что у Леди не из этих мест и вынуждена скрывать свои способности от родственников. Почему и взяла с него слово не рассказывать о ней никому. И это тоже будет чистой правдой. В Белой башне, куда мы направились за второй визой, нас поджидала новость по прозвищу Черный, внезапно заболел. Сейчас все дела на себя взял один из его заместителей, который временно переехал в деканский факультет, а именно лорд Тералдо. У него нам и надлежало подписать учебные планы. Ажиотажа, как в прошлый раз, приемной не было. Похоже, мыло для бань и просто не для общежитий закупались сразу на год вперед. Мы поздоровались с той самой темноволосой девушкой, что героически держала тут оборону в сентябре. Она подняла грустное лицо и, узнав Ара, улыбнулась. «Добрый день!» Вежливо поздоровался мой жених. «Неужели снова голова болит? Помочь?» Помощница декана посмотрела на нас влажными глазами и шмыгнула носом. «Тут не поможешь!» «Почему? Что такого случилось?» Участливо поинтересовался Арден. «Лорд Грасин, это было так внезапно!» Девушка всхлипнула. «Рилда, кто там? Пусть заходят!» Раздался голос из кабинета. Кинув расстроенной Рилде, мы зашли внутрь и поклонились. Я незаметно осмотрелась. А еще перешла на магическое зрение и, сама не знаю почему, активировала сапфир для записи, вставленный в центр моего головного обруча. Потом камень можно будет извлечь и заменить новым, чистым. Косогор с белой глиной саду Тиану позволял нам создавать кристаллы для записи в неограниченных количествах. Единственное, дело это было медленное и кропотливое, вроде вышивания. Но мы уже привыкли на досуге воять рубины и сапфиры. На письменном столе в кабинете стояла большая деревянная миска, куда мы клали то, что сотворили походе. Но начинала вырисовываться другая проблема. Книги стоят на полках, и названия написаны на переплетах. А как помечать драгоценные камни? Как отличать записанные от чистых? И, наконец, если они перемешаются, спятишь же, пока снова разберешь. Итак, что тут есть? Просторное спокойное помещение. На стенах, обшитых темными дубовыми панелями, висит несколько потемневших от времени пейзажей. И какие-то дипломы в рамках. Потолок высокий, чисто белый. На полу приглушающий шаги ковер темно-зеленого, как старая еловая хвоя цвета. Массивный, локтей шесть в длину, дубовый письменный стол. Перед ним пара стульев для посетителей с мягкими сиденьями в тон ковра. За ним кресло с высокой спинкой и сидящий в нем лорд Алдо. С нашей встречи прошлой весной маг почти не изменился. Открытое. Благожелательное лицо, высокий лоб, прямой нос, светло-голубые глаза. Только темно-русые волосы стали длиннее на несколько пальцев, падая теперь ниже плеч. Если б не странный случай с магической меткой, он бы мне понравился. Мы поклонились. Арден сделал несколько шагов вперед. Мы хотели бы подписать наши учебные планы. Давайте мне, посмотрю. Лорд протянул ухоженную руку с аккуратными ногтями. Я машинально отметила кольцо выпускника Белой башни на пальце. Впрочем, памятные кольца носили восемь человек из десяти, так что это не говорило ни о чем. Арден потянулся через стол, отдавая бумаги. Пальцы на секунду соприкоснулись. Алдо взял наши листки, быстро просмотрел, поставил визу и вернул планы обратно Ару. Эльфов на моей памяти тут не было. У моей невесты есть доля человеческой крови, дружелюбно объяснил Орден, а сам я использую случай изучить разные виды магии хотя бы в теории. Ну и сопровождаю, Сильверна Ринель. Негоже леди из королевского дома ходить одной. Спасибо. Не станем больше отнимать у вас время. До свидания. Да, в осенний семестр я читаю спецкурс, Магические и иммунные к магии твари. Буду рад видеть вас обоих. Лорд Алдо поймал мой взгляд и вежливо улыбнулся. «Обязательно запишемся», — кивнули мы. Не успели выйти за дверь, как Тералдо вызвал к себе Рилду с какими-то бумагами. Похоже, дел перед началом семестра было много. Мы отошли за угол. Я огляделась и затянула Ара в первую же пустующую аудиторию. Бэй! ты что?» Хочу осмотреть тебя магическим зрением. На всякий случай. Стой смирно. Ну, Ар, прекрати. Потом поцелуешь. Сейчас? Ну, немножко. Все. Стоп. Вот осмотрю тебя и целуй куда хочешь. Куда? Нет. Мы остановились, тяжело дыша и глядя глаза в глаза. Я была уверена, что вылет рассвета вопрос нескольких недель. И ждала этого и одновременно боялась. Мои женихи, я видела это точно. Тоже были на взводе. Встряхнула головой и начала осмотр. С той руки, которой коснулся Тералду. Вот что-то мне не нравилось. Было в этом жесте нечто нарочистое. Эх, ничего не вижу. А если сравнить две руки? Вроде правая чуть холоднее и аура бледнее. А почему? Может быть просто от того, что соприкоснулся с другим магом? Или тут что-то большее? Ар, я не уверена. Но давай позовем Шона. У тебя руки чуть разные, а так быть не должно. Если ты беспокоишься, давай так и сделаем. Серьезно посмотрел на меня блондин. А потом втроем пойдем к тербаркашу. С секретаршей мы поговорить не смогли, но что-то не нравится. Мне эта внезапная болезнь. Шон примчался через телепорт в парке. Покрутил руку Ара, понюхал. Я уж задумалась, лизнет или нет, когда Макс заявил. — Поздравляю. Наша защита опять помогла. На тебя хотели что-то посадить. Может, следилку, а может и вредилку. А может, просто хотели протестировать. Что ты за эльф такой странный? Сейчас уже не разберешь. — У меня есть запись разговора в магическом зрении, — вмешалась я. — Отлично. Дома поглядим, — встрепенулся Шон. Я связался с Веррисом. Возвращаемся к нему. Ректор Барден будет ждать нас там, — сообщил Арк. В этот раз дверь кабинета за собой мы заперли. Пусть пока свободный академический дух погуляет где-нибудь еще, а у нас тут совещание». Ар сразу взял быка за рога. Что произошло с деканом Белой башни? «Похоже на сердечный приступ», — отозвался Барден. «Случилось это позавчера, совершенно внезапно. Мне казалось, что Алви здоровее нас с Верисом вместе взятых. Проводите нас к нему домой». Предлогом для визита станет, что эльфы — лучшие целители. Голос Ара не предполагал возможности отказа. Его уже смотрели целители с эльфийского факультета. Причины не нашли, только добавили сил и прописали постельный режим минимум на неделю. Целители не того класса. Ар был жесток. — А вы лучше? — Несомненно. Барден уставился на самоуверенного лорда Неоло, Перевел взгляд на Шона. Тот пользовался в Академии авторитетом, пусть и несколько своеобразным. Тердейл кивнул. Стоящая рядом я кивнула тоже. Ар, несомненно, лучше всех. Да и Ти, которого мы уже вызвали из Лорана, должен был вот-вот появиться. Верис, запирай кабинет и идем с нами. Есть чувство, что ты нам понадобишься, распорядился Ар. Сейчас с деканом говорил не студент, а повелитель. Так не вел себя никогда даже Шааран. Разница была в том, что Шао был кронпринцем. Арден же уже несколько десятилетий реально правил, принимая решения, отдавая приказы, беря на себя ответственность, и сталь в его голосе не была бравадой.